Глава двадцать седьмая. Ольга. Вот и закончился рабочий день. Олег выпускает меня из офиса, запирает дверь. Мы не спеша идём по холлу, спускаемся по лестнице на первый этаж, садимся в машину. Всё как всегда. Так, как мы привыкли. Олег ловит мой взгляд в зеркале. Оль, давай, наверное, сегодня вечером с Артёмом серьёзно поговорим, и я начну собирать документы на официальное усыновление. Ты ведь не передумала? Ольга. Чувствую, как сжимается сердце от волнения. Накрываю его руку своей рукой. Нет, Олег, я не передумала. А если Соколовский снова явится? Андрей написал официальный отказ от ребёнка. Отказ не имеет обратной силы. Я выбрала тебя, Олег. И я очень хочу, чтобы мой ребёнок стал твоим, пусть даже у него другой биологический отец. Да я же не против, Оленька. Я только за. Меня этот вопрос со дня нашей свадьбы грызёт. 5 лет живём, а Артём как будто в воздухе завис. И не мой, и не Соколовского. А ведь я за твоего сына мысленно ответственность на себя сразу взял. Ещё тогда, когда тебя увидел в первый раз в доме у Соколовского, Оль. Я грустно улыбаюсь. Так же давно это было, и я другая была, совсем другая. И Андрей с его любовью в глазах и охапкой тюльпанов в руках, и Артём несётся к нему с криком: "Папка, папка приехал!" Наш последний счастливый день вместе. Ганю воспоминаний о прочь. Слишком больно вспоминать то, что было потом. Значит, пусть так и будет. Только теперь на официальном уровне. Произношу уверенно. Тогда давай после ужина серьёзно с ним поговорим. Я согласно киваю, сжимаю его руку, и машина трогается с места. Дома мои родители. Мама приготовила на ужин жареную картошку и отбивные. Быстро режет салат. Оля, вы с Маргаритой платье купили? Я приподнимаю бровь. «А разве она тебе ещё не доложила?» «Доложила, конечно. Только скользь всё. Хоть покажи платье. Маргарита его ой как нахваливала». «Нельзя. Олег сказал до мероприятия не показывать». Мама смеётся, качает головой. «Ну, раз Олег сказал, то, конечно, не показывай». Я заглядываю в гостиную. Артём всё так же зависает на диване. «Привет, малыш», — улыбаюсь ему. «Как прошёл день?» Привет, мам. Надоело всё. Когда мне уже этот гипс снимут? Надо немного подождать, совсем чуть-чуть. Оля, я накрываю на стол. Слышится голос моей мамы из кухни. Накрывай, мам, я тебе сейчас помогу. Мы сегодня толком не обедали. Целует сына в щёку и тороплюсь ей на помощь. Вот и стол накрыт. Родители переглядываются. Олег, Коля, а вы что загадочные такие? Прям чувствуется напряжение. Мы с Олегом смотрим друг другу в глаза. Ну ты же заметили, сказать или лучше отложить? Как знать, что лучше? Ваши откровенные взгляды ещё больше настораживают. Хмурит свой папа. Что у вас происходит? Макаров не выдерживает первым. Ладно, как глава семьи, скажу я. Мы с Олей приняли решение об усыновлении Артёма на официальном уровне. Правда, хотели сначала с Артёмом поговорить, но раз уж вы здесь, то можем обсудить это вместе. Вот это я понимаю. Торжествует мой папа. Мать, ты слышала? Они наконец решились. А то и семья, и не семья. Я вспыхиваю. Пап, у нас семья. Семья, Оля, это когда все макаровы. Ехидно усмехается он. Олег фыркает, толкает меня коленом под столом, чтобы не продолжала ненужный сейчас спор. Приводят взгляд на Артёмку, тот, видимо, плохо понимает, о чём идёт речь. Говорят жареную картошку и салат, не проявляя никакого любопытства. Артём, у меня есть к тебе разговор, мягко начинает Олег и касается ладонью его плеча. О чём, дядя Олег? недоумевает ребёнок. Артём, я больше не хочу быть дядей Олегом. Я хочу стать твоим папой. Но разве так можно? У меня же другой папа. Тот, который никогда не приходит, хлопает глазами сын. Можно, дорогой. Я не выдерживаю и встреваю едва дыша от волнения, поглаживаю сына по руке. Для этого надо пойти в суд, и тебе поменяют фамилию. Как это? Олег улыбается. Очень просто. Мы соберём документы, и суд официально сделает меня твоим папой. Ты тоже будешь Макаровым. Макаровым? Да, Артём Олегович Макаров. Как тебе? Артём вспыхивает. Растеряна пожимает плечами. Красиво. Значит, у меня и в школе другая фамилия будет, и форму новую надо будет заказать для футбола. Мы с Олегом Растеряна приглядываемся. Конечно, врывается в разговор моя мама, поднимает палец вверх. Ты только послушай, как звучит. Артём Макаров, номер 11. Артём Олегович Макаров тихо повторяет вслух сын и вдруг улыбается Так мы смотреем будем брать ими Мы все переглядываемся киваем Ух ты я ему об этом обязательно напишу Голубые глаза моего ребёнка загораются восторгом У Олега на лице победная улыбка Он патетически обнимает Артёмку за худенькие плечи Ну значит решено Постараюсь как можно скорее сдать пакет документов в попечительский совет Думаю на следующей неделе наше дело будет в суде А папай ты можешь называть меня уже сейчас. Договорились, сынок. Артём немеет, смотрит на Олега осторожно. Договорились, не смело бормочет он. Я испытываю невероятное облегчение. У меня в сердце одна надежда. Новое положение дел сменит его градус внимания к родному папаше, потому что решение Андрея отказаться от Артёма на официальном уровне обратной силы не имеет. Он может сколько угодно сотрясать стены, от этого ничего не изменится. Ни к чему ворошить то, что не сложилось.